Глава 37: Тень министерств. Часть 7. Пока мы продвигались через лабиринт терминалов, мониторов и столов для переговоров, занимавших большую часть медионадзора, я поражалась отсутствию скелетов или других следов гибели пони. Причем отсутствие не только в Министерстве стиля, но и в министерствах мира и тайных наук. Возможно, именно картина холла Министерства военных технологий. Напоминало мне, что чего-то не хватает. Единственными мертвыми здесь были стальные рейнджеры. Также не было ни одного признака смерти Японии и в Министерстве Твайлайт, кроме единственной надписи кровью. Освещение в комнате мерцало на грани отказа. Когда мы включили свет, два светильника просто взорвались. Стелхов остановился, взглянув на ряд запаленных мейнфреймов вдоль стены. Их уже эта одна комната могла прикончить, — прокомментировал он. Видеть столько сохранившейся техники и осознавать, что ты здесь всего лишь за книгой. Я бросил взгляд на ближайший терминал. Он все еще светился. Заинтригованно я достал свои хакерские приспособления. Получить доступ было невероятно легко. Пароль был «Блеск». Медианадзор. Внутриофисная памятка. Номер 057. Просто памятка и разъяснение для новичков СМИ подразделения медианадзора за образом. На всех изображениях пони, в которых присутствует массовка, пони ярких и пастельных тонов, должны хотя бы в отношении 2 к 1 превосходить числом пони шерсть и грива которых имеют нейтральные цвета, такие как коричневый, серый или рыжеватый. Лучше даже 3 к 1. Единственным исключением являются пони с белой шерстью. Белый цвет Селестии допустим всегда и в любом количестве. Более того, всегда удостоверяйтесь в том, что каждая планируемая фотосъемка согласована хотя бы с одним из пегасов отдела образа. Нам нужен образ Эквестрии со славными солнечными днями и ясными звездными ночами. Избегайте облачного неба, если только это не требуется для эффекта. Чтобы сделать небо над Эквестрией еще более голубым, можете использовать цветокоррекцию. К тому же помните, что все изображения зебр должны быть черно-белыми. Цветные фотографии надлежит обращать в черно-белые или обрабатывать убирающим насыщенность и корректирующим цветозаклинанием. К документу прилагается палитра подходящих оттенков для изображения зебры, но можете также использовать любой цвет, придающий образу демоничность или ненормальность. Персональная памятка. Уважаемая Шаттербрайт. Хоть я и ценю ваше художественное мышление и согласна с вами, что яркая и красивая эквестрия – наиболее желанное на ее представление, однако все же вынуждена отклонить ваше предложение изображать эквестрию только ярким солнечным днем. Пожалуйста, помните, что страной теперь правит принцесса Луна, и мы не должны позволить нашей политике ранить ее чувства. С уважением, Рерити. Медианадзор. Внутриофисная памятка номер 162. Завтра всем пони отдела медианадзора надлежит явиться на обязательное собрание начало ровно в 8. На нем будет рассказано о нашей новой системе радиоперекрытия СРП. Благодаря поддержке Министерства крутости мы получили возможность установить эту систему для аварийного вмешательства или усиления радиовещания, охватывающую всю эквестрию. Все пони отдела медианадзора должны быть ознакомлены с принципами работы новой СРП и способами доступа к ней из головного офиса медианадзора или из базовой станции на любой из башен Министерства Крутости. Ожидаемая продолжительность мероприятия — два часа. Будут лимонные пирожные и чай. — Эй, литл пип! — позвал Каламити, уставившись на отключенный монитор. Поперек него кто-то написал. — Они сожрут твою душу! — Можно нам уже валить отсюда! — он Пегас. И я его понимал. «Мы продолжили идти еще более осмотрительные и осторожные, чем прежде». «Дракон?» — воскликнул Вильвет Ремиди, вторя моим ощущением. Паерлайт издала взволнованный крик. «Газь!» — подтвердил Каламити, пролетая над столами и книжными ящиками отдела запрещенных публикаций. «Мы же были вынуждены все это обходить. Судя по тому, что смогла распознать...» Затем непомерно длинным столом, мимо которого я шла, небольшая армия единорогов когда-то магически преобразовывала книги в новые издания. У каждого рабочего места стояла пара ящиков, один с надписью «Негодно», другой с надписью «Исправлено». Плакат на книжном шкафу рядом изображал читающую темно синюю земнопони меж аккуратных книжных стопок. Надпись гласила «Будьте старательны, мы проверяем вашу работу». Мы прошли через кабинет проверки книг, чтобы добраться до этой комнаты. — Это сильно осложняет нашу задачу, — буркнул Стилхус. — Я не уверен, что нам хватит огневой мощи, чтобы грохнуть столь древнего дракона. Вельветремедина хмурилась. — Вы сейчас понимаете, что мы, возможно, говорим о матери Спайка, — заржала она. — Проявите хоть немного жалости. Я поморщилась. Но сегодня она действительно представляла угрозу для Эквестрии, гигантская живая фабрика розового облака. «Не думай, что мы должны, — начал Каламити, — убивать ее, в смысле? Та свихнувшаяся леди Аликорн уже решил эту проблему за нас». «Она уже мертва? — удивилась я. Каламити помотал головой. «Кажись, она владела заклинанием, которое превратит большую маму дракониху во что-нибудь маленькое, что не выдыхает облако...» или хотя бы делает это совсем крошечными пыхами. В полевую мышку, думаю». Вельвет имени замерла, устоявшись на Каламете. «Заклинание? Которое превращает дракона в полевую мышь? Агась!» «И как нам наложить это заклинание?» — спросила она. «Я уверена, что оно находится вне сфер моих колдовских умений, и мы знаем, что Литл Пип им тоже не овладать. Давай, сыпни соль на рану». «Я нашла заклинание». — утверждала личность не Трикси. — И я смогла исполнить его. — Да это и не нужно, — усмехнулся Каламити. — Щукнутая оликорниха его уже сколдовала. Ну или типа того. — Типа того? — переспросила Вельвет. Было непонятно, спрашивала ли она, что он имел в виду, или же исправляла его произношение. Каламити понял это как первое. — Как я слышал, она использовала одну разработку Министерства магии для Министерства морали. «Способ сотворить заклинание, а его эффект запустить в любое время опосля», — Каламити потер копытом. «Если точнее, это способ размещения заклинания в подырочной коробке. Подырок открывают, оно срабатывает. Она ему еще и название такое чудное придумала». «Заклятие в коробке», — предположил я. Гася, оно», — сказал Каламити, приземляясь рядом с клетками с маркировкой очистки. Я пролезла подразделявшим на столом, и подошла к Пегасу, чтобы прочесть табличку перед клетками. «Обработка особо опасной литературы. Внимательно изучайте инструкции». Как я поняла, в этих клетках когда-то содержались специально подготовленные проспрайты, зачарованные на пожирание печатного слова. Интересно, они только определенные слова употребляли или подчищали книгу полностью, тем самым идеально очищая ее от сеческой кромолы. «В этом есть смысл», — думал я вслух. «Из-за плотности розового облака?» В тех местах она, скорее всего, не могла подобраться к драконице, чтобы сотворить заклинание самой. И потому ей пришлось прибегнуть к заклятию в коробке. Хотя интересно, как она доставила его к матери? — Надо договорилась с парочкой кантерлосских драконов, — сказал Каламити. — Да уж, — сказал Вильвет, — неудивительно, что у нее был кризис личностей. Она же была на грани избавления от половины себя. — Как ты все это узнал? — спросил Стилхувс. — Я сидел там всю! Грёбаную ночь! Я так понимаю, подарок все еще не открыт. Я выжидающе глянул на Каламити. И этим должны заняться мы, правда? Это значило, что нам придется отправить сокровищницу Стилхуза. Больше никто из нас не смог бы там выжить. Открыть этот подарок, не превратившись в полевую мышь? Ну, не совсем. Что? Я в неверии уставилась на Каламити. Мы поднялись выше и прошли через цветастый этаж образовательных реформ, пока Каламити объяснял план, разработанный Аликорном из подвала Министерства чародейных наук. Когда он договорил, у меня появилось ощущение, что мир окончательно сошел с ума. «Кто, Селестия, меня разрази! Связывает что-то настолько важное с запуском Гала!» — фыркнул я. «Это безумие!» Каламити смерил меня взглядом. За ним был плакат. со счастливыми же ребятами, играющими на радостно выглядящем школьном дворе под аркой радуги. А те в том подвале что-то показалось меняемым. Я простонала, прижав копыток мордочку. Ладно, ладно, посмотрим, врубилась ли я. Чтобы прекратить постоянную подпитку розового облака, мы должны запустить заклятие в коробке, которое превратит дракона сокровищницы в полевую мышь. Заклятие сработает одновременно с запуском фейерверков. Для Гранд галапин Гала. Я вспомнила слова Пинки Пай на плакате Филидельфийской фермы развлечений в хижине Стилхуза. Все должно быть как на Гранд Голапин Гала каждый день, всегда. В последний год Эквестрии принцесса Луна передала весь Гранд Голапин Гала Пинки Пай. Фейерверки соединялись с одной из ее установок для мгновенной вечеринки, но Гала так и не наступила, обрушились мега заклинания и жизнь Контерлота прервалась. — Больше никаких вечеринок. А пульт управления запуском фейерверков находится в покоях принцессы Луны в Королевском замке? Теперь я поняла, почему Каламити сказал, что нам туда нужно. Я так расстроилась, что могла лишь закричать. «Ну, — Но хоть бы раз выпало что-то легкое! — Как мы узнаем, что оно сработало? — спросил Вильветри -медик. Попросить Стилхуфза пробраться в логово дракона и проверить, очевидно, ей в голову даже и не пришло. Каламити вытянул что-то из своей поклажи и положил на копыта. С помощью этого он держал большой розовый драгоценный камень с трещиной глубоко внутри и искусственной гравировкой в форме руны. Заклетие в коробке врубается, и эта малышка сжигается. Не это ли искала та Аликорн? Ты стащил это по пути из подвала, да? спросила Вельвет. Вопрос прозвучал почти риторически. На краю компаса Лум Появилась красная отметка. Я повернулась в поисках ее источника. Уши встали торчком, улавливая низкий неземной гул. Он походил на скрипучий звук возрождения Кантыловского гуля, звук деформации плоти, только был мягче и зациклен на одной ноте, словно заевшая пластинка. Но там ничего не было, только низенькая цветастая книжная полка с резными и нарисованными сердечками, радугами и маленькими грацующими пони. На полке стояли столь же пестрые книги. С ее досок уже слезла краска, а две полки прогнили, рассыпав свою ношу по полу. Выше была школьная доска с задачкой. В родном городе Саншайн Понивили награда за обнаружение пони, сочувствующего зебром, составляет 500 битов. Саншайн донесла на своего плохого дядю вчера, еще на двух пони сегодня и донесет еще на одну завтра. Если половина пони, на которых она донесла, действительно окажется сочувствующим зебром, сколько она выручит к концу недели? На доске появилась темная тень и затем призрачным облаком вздулась, продавливаясь сквозь доску, будто из стены тянулась хватающая лапа. Я застыла, пытаясь осознать, на что смотрю. Призрачное облако росло, надвигаясь на нас, разделяясь на многочисленные плывущие усики. Вселяющий ужас гул исходил от этого, становясь все громче. Свет начал тускнеть, словно эта тварь поглощала освещение комнаты. Одно щупальце изогнулось вниз и прошло через доску стола, словно бесплотное. Черный хвост вытянулся из доски, и облако оказалось полностью в одной с нами комнате. Я пыталась воспользоваться ЗПС, за но заклинание прицеивания не могло захватить цель. — Вуш! с мимо меня ракета из боевого седла Стилхуза и прошла сквозь призрачное облако, словно то и правда было всего лишь тенью. Снаряд ударил в дальнюю стену с оглушительным взрывом огня, пыли и разноцветных обломков. Ударная волна сбила меня с ног, повалила книжную полку и подбросила стол. Но призрачное облако едва отреагировало на все это. Его щупальца по-прежнему тянулись к каждому из нас. Я отскочил назад, прочь от ползающей тени, твердо зная, что сулило ее прикосновение. Они сожрут твою душу! Наше оружие было бесполезно против этой твари, и никакая броня не могла остановить ее. Меня больше не удивляло, что все остальные рейнджеры, добравшись сюда, здесь и погибли. Вильветри Миди создала свой щит, упаковав в нее прозрачное облако. Оно давило щупальцами на стенки щита, растекалось по его поверхности, не в силах пройти. Вильветри Миди сдерживала его. Нет, их! Облако было роем миниатюрных, черных, как смоль, некроспрайтов. Они могли проходить сквозь твердые объекты, но не через магический щит. Я содрогнулась с дрожью, отпуская невольно задержанный вдох. — Я продолжу их держать, — сказала вилет Идите дальше без меня. Байрлайт села ей на круп, на вид твердо желая остаться. Мы кивнули и побежали, оставив единорожку, удерживать тучу. Книга была здесь, в этой комнате. Я ее чувствовала. Я была раньше в личном офисе Рерити. Сейчас он выглядел почти так же, лишь был изрядно пожеван временем. В одном углу у сундука в витиеватых узорах стоял манекен. На нем лежала записка, написанная элегантным почерком Рерити. Мысль о платье. Цель создать элегантную и функциональную броню умеренного веса, и классического стиля. Я выбрала цветовую гамму темно-розового и золота, самую дорогую мне с того платья, которое мои драгоценные друзья создали для меня на то первое гало давным-давно. В честь моей самой дорогой и ближайшей подруги я приложу все свои умения в области высокой моды. Бронепластины особенно нагрудные вдохновлены доспехами королевской гвардии. Я вплела немного магии в платье, Пусть лишь металлические пластины будут задерживать пули. Сама ткань также должна противостоять холодному оружию, равно как и быть устойчивой к износу, повреждениям и загрязнению, которые я ожидаю от поля боя или гала. Я говорила, что сделаю финальную версию неразрушимой, но это была лишь шутка. В конце концов, я ведь сказала Apple Джек, что не стану заниматься ничем подобным. И, кроме того, одной реакции моего первого мага могло быть достаточно, чтобы отбить у меня такое желание. Будь я серьезна, он прав, конечно же. После того, что я сделала, у меня, скорее всего, не осталось достаточно души, чтобы пожертвовать даже маленький кусочек. Как бы то ни было, я очень довольна своим первым вариантом, но финальный должен быть даже лучше, должен быть самим совершенством. До Гранд Галапингала все еще остается месяц, и так что даже при всем этом дурдоме у меня еще есть много времени. Я искренне надеюсь, что в этом году на праздники будет большая часть Или даже все мои подруги. Если так, то я надеюсь, что они согласятся удостоить меня чести, разработать для каждой из них схожее, но уникальное, элегантное бронированное платье министерской кобылы. Обычно я бы не выбрала гала для показа первых образцов, надеюсь, целой новой линии модной брони. Но в этом году наконец-то сбылась мечта Пинки Пай. Она стала заведовать этим событием. Так что никаких отговорок. Я вынула отвертку с заколкой и относительно легко взломала замок на сундуке. Открыв его, я засмотрелась на бронированное платье. Оно было прекрасно. — Не думал ты говорила, что книга в столе? — сказал Каламити, взлетая надо мной. — Ух ты! — Да, — прошептала я, вытаскивая бронированное платье и осматривая ее. — Little Пип, — произнес Каламити, — нужно? — Можно я его себе возьму? Не знал, что ты любишь носить платье, вставил Стил Хувс, как только подошел к нам. Не мне! Отвернувшись прямо в воздухе, объяснил он. Это для вельвет! Стил Хувс насмешливо заржал, а я рассмеялась. Конечно, можно, каламите! В нем она будет выглядеть. Изысканно. Я передала платье каламите и направилась к столу. Закрыв глаза, я воспроизвела в памяти, как Рерити открывала секретное отделение. Замок скрывался под одним из камней. вставленных в переднюю часть стола. Открывая глаза, я протянула свою магию к столу и сдвинула камень. Я принялась скрывать замок, используя теперь уже только магию. Замок был обманчиво прост, словно тайник хотел быть открытым. Я выдвинула секретное отделение. Там, среди бумаг и мусора, словно спящий дракон, лежал темный том, прекрасно сохранившийся. Под обложкой из чернейшей кожи его древние страницы полнились самой сильной. и запретной магии. Я потянулась к книге своей магии. Дотронувшись до нее своими скудными способностями, я ощутила холодную встряску. Книга обещала высвободить силы и тайны, больше, чем я вообще могла мечтать. Можно больше не быть единорогом с одним умением. Стоит лишь захотеть, и с этой книгой можно стать хоть самой магией, с могуществом, достойным самой носительницы этого элемента. Она была моей. Вильвет Ремеди медленно подошла к нам. Ее рог все еще сверкал, бусинки пота стекали со лба. Она вкладывала всю свою концентрацию в поддержание щита даже тогда, когда тот оказался вне поля зрения. Она собиралась отпустить его, как только мы выйдем. Рой Некроспрайтов не покидал здание Министерств на протяжении двух столетий. Мы надеялись, что не покинет и сейчас. Я считала одинаковыми шансы на то, что магия, вложенная в стены министерства и сдерживающая розовое облако, также держала некраспрайтов внутри, как и на то, что рой оставался внутри только из-за присутствия черной книги. Я повернулась посмотреть на плакат в рост пони на стене. Я уже видела его раньше на большом рекламном щите в Мейнхэттене. Мне он не слишком тогда понравился, а сейчас, когда я уже была знакома с зеброй, он нравился еще меньше. «Пони веселые. Зебры не испытывают радости и страшатся ее. Пони честные. Зебры всегда лгут. Пони верные. Зебры вотмут нож вам в спину. Пони щедрые. Зебры эгоистичные и жадные. Пони заботятся друг о друге. Зебры заботятся только о себе». «Ладно. План таков, — сказала я, зная, что остальные этого бы не одобрили. «Вы все бежите в Министерство крутости». А я собираюсь проскочить в королевский замок и запустить гала фейерверки. Одна? Чего ты собираешься? Ни в коем случае! Такую реакцию я и ожидала. Нет, Литл Пип! сказал Каламити, устремляясь ко мне и прижимая меня к стене. Но ты должен сделать я! Я быстрее! Я более маневренный! и я первый об этом заговорил. Это моя миссия! Я вытянул стелс бак Марк 2 и помахала перед ним. Я могу проникнуть, незамеченный. Должна пойти я! только я. У одной лишь меня был пибак. В обсуждении не было смысла. — Пнячьи перья! — сплюнул Каламеть, ударив копытом по стене. — Если ты найдешь богинь, — медленно произнесла Вильвета Емеди, — все еще концентрируйся. Я нахмурилась. Не хотела я находить принцесс. Разум вызвал кошмарный образ их скелетов, сплавившихся воедино в тронном зале, и мое сердце на мгновение остановилось. Я не была уверена, что смогу себя контролировать, найдя их и увидев, где они погибли. Я точно не хотела, чтобы Вильветри Меди стала свидетелем такого опустошающего ужаса. Если я найду тела принцесс, это не значит, что я найду богинь. Они — трансцендентальные души. Я проигнорировала фырка Николамити. — Но ты расскажешь мне, что нашла, — настояла Вильветри Меди. Я очень не хотела этого. — Обещай мне! Я только кивнула, чувствуя слезы на глазах. Я помолилась богиням, чтобы мне не пришлось не сдержать обещание, не нарушить его. И тихонько молила их, чтобы я не обнаружила ничего. Каламити подлетел ко мне снова, на этот раз с розовым камнем в зубах. Он бросил его мне. — Теперь пообещай мне кое-что, — мягко сказал он. — Пообещай, что сделаешь это, несмотря ни на что. Я посмотрел на него в удивлении и быстро кивнула. «Конечно же сделаю!» Серьезный Толпип. «Я правда хотел бы, что это был я!» Он опустил голову, выглядя пристыженным. «Я сердцем знаю, что мы все еще хорошие парни, но голова требует доказательств. Мне это просто необходимо!» Я подняла розовый камень с руной трещинкой. «Тогда, может быть, тебе следует оставить его?» Предложил я. «Тогда ты точно узнаешь, когда все произойдет!» Каламить тряхнул головой. «Как бы мне не хотелось этого!» Он может тебе понадобиться. Без него как еще ты поймешь, что все получилось? И нужно возвращаться? Я кивнула снова и спрятала драгоценный камень. Каламит тихо полетел вперед. Мы прошли к лестнице и спустились. Черная книга излучала неприятный холод через одну из моих сумок. Я начала задаваться вопросом: неужели ей правда собиралась отдать ее Трикси? Может, мой план, каков бы он ни был, нуждался в пересмотре? Или может, есть что-то в книге? что помогло бы справиться с Трикси раз и навсегда? — Райте, — сказал Эпплджек, — о содержимом черной книги? Магия, позволяющая разрывать душу на части? Может, может, я даже могла бы спасти Твайлайт <как> Спаркл? Я швырнула черную книгу в одну из колонн Королевского тронного зала. Вытянув еще одно лечебное зелье, я осушила содержимое, надеясь, что это облегчит грохот в моей голове и тесноту в груди. Королевский замок был наполнен розовым облаком, более густым, чем снаружи. Оно разъело гобелена, оставило от драпировки ковров только слизистые остатки, потрескало и обесцветило витражи, превратило некогда королевскую мебель в кучу обломков. Золотой фонтан у подножия королевского трона потускнел и покрылся розовым налет. По крайней мере, здесь не было костей. Не было скелетов ни Селестии, ни Луны. Я знала, что мне не стоит останавливаться. Я должна была продолжать двигаться. Если бы я медлила, облако убило бы меня, или сдох бы стелсбак, и убили бы меня уже Аликорны. Но все равно я остановилась, любопытство душило меня, угрожая разорвать острыми когтями, если я не загляну внутрь книги хоть одним глазком. Я остановилась, говоря себе, что только лишь переверну обложку. Просто удостоверюсь, что параспрайты не съели слова со страниц. Черная книга была написана... архаичными зебринскими глифами. Каждая грёбаная страница! Книга хотела, чтобы я прочла ее. Я была уверена, что если изучу ее, то ответы придут ко мне во снах. Но прямо сейчас она не могла мне помочь. Маленькая пони в моей голове впала в истерику. Красные огоньки вспыхнули на моем луме. Я захлопнула рот, прикусив нижнюю губу. Дура, дура, дура! Я бросил в сторону, хватая книгу, ощутив морозный всплеск, который появлялся всегда, когда касалось ее своей магии. Два аликорна вошли в тронный зал, прячась за щитами. Насколько могу судить, аликорны в замке никогда не сбрасывали щиты. Они казались более устойчивыми к розовому облаку, но иммунитета у них не было. И при такой концентрации облака здесь, они были вынуждены ограничивать его воздействие. Я скрючился позади трона, прячась даже несмотря на то, что была невидима. Я чувствовал, как облако пожирает мои внутренности, впивается в мускулы, пережимает легкие и сердце, просачивается в кишечники. Я уже хотела еще одно зелье, но обязана была держаться или запас иссякнет. Личные апартаменты Принцессы Луны не могли быть далеко. Если бы эта парочка ушла, я, скорее всего, смогла бы быстро добежать до них. Или хотя бы отошла достаточно, чтобы их щиты не блокировали этот Селестий проклятый проход. «Я ничего не вижу», — сказала одна, повернувшись к своей спутнице. Но чувствую что-то. Комната кажется холоднее, чем до этого. Ну что за нахрен? Неужели черная книга была проклятым холодильником? Нет, это не имело смысла. Сейф, в котором она хранилась, был бы замерзшим. Неужели Аликорн почувствовала нечто метафизическое? Мне вдруг стало интересно, как бы Пинки Пай отреагировал на влияние черной книги. — Не чувствую разницы, — сказала другая, по крайней мере, частично подтверждаемые подозрения. — Нам следует предупредить прозревающую тьму. Она узнает, что послужило причиной твоей чувствительности. А последний раз оглянулись вокруг. Одна из них подошла к трону, наклонила голову и посмотрела прямо на меня. Сквозь меня. — Здесь ничего нет, — сказала она, отворачиваясь и присоединяясь к своей сестре. — Идем. Дверь в апартаменты принцессы Луны была оснащена замком, идентичным тому, который охранял комнату принцессы Селестии в ее школе. Очень хитрый замок, но похужесть позволила быстро с ним справиться. Я толкнула дверь копытом и резко отступила, когда густое розовое облако выкатилось наружу в холл. Концентрация облака здесь была летальной. Я едва могла разглядеть потолок, который, как я заметила, являлся некогда прекрасной мозаикой светлого голубого неба с пучками облаков и веселым солнышком. Дальнюю стену я вообще не видела. Я вытянула летчащее зелье и выпила его, чувствуя, как оно исцеляет мое сердце и легкие, глушит стук в моей голове. Мой желудок успокоился. Я сделала глубокий вдох. Я ворвалась в комнату. Мой рок сиял светом, разгоняя розовую дымку. Я искала выключатель для гала. Почти сразу же мое сердце попыталось остановиться. Легкие потеряли свой запас воздуха, и я начала задыхаться. Словно тысячи миниатюрных паучков вылупились в моем кишечнике и поползли по моим внутренностям. Я нашла кровать, прикроватную тумбочку, шкаф для одежды, но не видела выключатель. Я бросилась к двери, паучки начали кусаться и жалить. Я захлопнула дверь за собой, вытаскивая два лечащих зелья и опустошая их. Когда мой ум очистился, я поняла, что у меня осталось только одно. Обычное лечащее зелье плюс супервосстанавливающее. Мне нужно было сделать еще по крайней мере один забег в комнату. Я подтолкнула дверь, снова отступив назад. Потом припала к земле. Приготовившись бежать. На моем луме появилась красная точка. Я с дрожью застонала и взмолилась, чтобы заклинание невидимости выдержало. Драка была последней вещью сейчас, которой бы мне хотелось. Выходи, выходи, моя маленькая пони! Величественный голос или зазвучал сразу у меня в голове и в ушах. Я обернулась и увидела, как она поднялась по лестнице позади меня и вошла в комнату. Она была одной из зеленых, но ее шкурка была так темна, что казалось оттенка черного дерева. Ее гривы и хвост текли у нее за спиной, как плазма, развиваясь на несуществующем ветру. Она была одета в броню из костей, седло было из грудной клетки пони, а ее крылья украшали соответствующие кости крыльев. С ее шеи свисал череп пони с неожиданно длинным и тонким рогом. Густые клочки уплотненного розового облака из комнаты принцессы кружили вокруг пола, позади меня закручиваясь вокруг моих копыт. Я обнаружила, что меня колотит. Аликорн остановилась, глядя прямо на меня, потом оглядела остальную часть комнаты. Ее рог сверкнул, и небольшой нож выскользнул из ее брони. Лезвие зловисло на мгновение, затем вдруг хлеснуло кругом, сделав два глубоких пореза вдоль ее собственных плечей. Аликорн начала истекать кровью. Мои глаза расширились. Но я не могла глазеть на ее самонанесенные раны. Мои глаза были снова прикованы к черепу пони с его длинным тонким рогом. Аликорн исполнила заклинание, и кровь из ее ран начала капать вверх, поднимаясь в воздух, кружа и объединяясь. Ее глаза сверкнули, когда две лужицы парящей крови сфермировались в злобно изогнутые клинки. Я почувствовала, что снова дрожу. Не от слабости, но от ужаса. Я узнала этот рок! Я видела его раньше в воспоминаниях. «Сестра, ты меня звала?» Пара кровавых клинков метнули через воздух, вращаясь и полосуя меня. Один попал на броню, отскочив в сторону, другой порезал глубокую рану вдоль левой стороны моей шеи. Кровь заструилась по броне и левой ноге. Я зашипела от боли, потрясенная. о, -о, -о, -о Да я вижу тебя, моя маленькая пони!» — смеялась Аликорн за щитом. «Или ты всерьез надеялась, что эта твоя игрушка скроет тебя от взора, прозревающей тьму? Какая глупая маленькая пони!» Мечи крутанулись в воздухе обратно ко мне. Я снова почувствовала озноб, когда вытянула черную книгу, отбивая ею один из мечей, когда второй ударил по моей броне с достаточной силой, чтобы оставить синяк. Первый меч распался слоями кроваво алой пыли, как только отскочил от черной книги. О! Что это там у тебя? промурлыкала Аликорн. Ага, что это там у меня? хмыкнула я, чувствуя волну слабости и тошноты. Я теряла кровь. Мне нужно было принять лекарство, прежде чем истеку кровью, но. Другой клинок рубил вокруг. Я отскочила с его пути, его краешек чуть не задел мою мордочку. Я подняла черную книгу, пытаясь ударить ею, но клинок уклонился, возвращаясь к своей хозяйке. Я пыталась сосредоточиться на мече, но мой взгляд соскальзывал с него, снова возвращаясь к тому черепу, тому изящному рогу. — Это? Это будет Академия для молодых единорогов имени Луны? Моя собственная школа магии? Прямо как твоя? Ребра, крылья. «Череп с этим тонким рогом! Я знала, что это были части одной пони!» Лезвие выпрямилось и выстрелило прямо в меня, метя в точку между моими глазами. В последний момент я левитировала книгу, закрывая лицо. Красный туман разлился по краям, меч исчез сразу, как только коснулся черной кожаной обложки. «Думаю, я возьму ее!» Прозревающая тьму сфокусировала свою магию на книге. Ее щит на мгновение распался, когда она почувствовала шокирующую холодную ауру, но лишь на долю секунды, слишком ничтожную, чтобы я могла ею воспользоваться. «Как ты смеешь!» Я задрожал еще сильнее, но не от слабости или ужаса. Аликорн забрала черную книгу, легко вынимая из тисков моего телекинеза. Но мне было все равно. Хрен с ней, с черной книгой! Она для меня была несущественна по сравнению с тем, что... Прозревающая тьму носила на шее в качестве трофея. — А теперь ты умрешь? — настоящим голосом сказала она, обыденно почти зевая. Она подняла книгу. Магические частицы завихрились рядом с ней, преображаясь в жуткие кинжалы. Ноги подвели меня. Я упала на колени в лужу собственной крови, которая уже начала окрашиваться розовым. Легкие горели, а сердце билось все тяжелее. Но мне было наплевать. — Будь непоколебимой. Я сосредоточился на черепе с длинным тонким рогом. Целое воинство магических кинжалов бросилось, рассекая воздух к своей цели. Прозревающая тьму взглянула вниз, когда почувствовала, как сдвинулось ее ожерелье. Телекинезом я вогнала рог Луны сквозь мягкие ткани под челюсти, прямо ей в мозг. Она дернулась, искорка жизни задержалась недостаточно, чтобы ее жуткие кинжалы достигли цели. Большинство испарилось при ударе о мою новую броню, но несколько погрузились глубоко, прежде чем исчезнуть вместе с заклинанием щита, когда ликорн свалилась на пол. Лечебные зелья кончились. Супервосстанавливающие тоже. Почти каждая часть моего тела, что не была бронирована, была завернута в лечебные бинты. Я оглядела покои принцессы Луны. Густая завеса розового. Черная книга снова лежала в моих сидельных сумках. Но чувство одержимости было подавлено другими эмоциями. Так же, как тепло огня позади меня подавило холод книги. Я отодрала кости луны от прозревающей тьму и сжигала их. Это было единственное подобие надлежащих похорон, которое я могла сообразить. Я оглядела еще раз покоя принцессы, продолжая молиться. Дым погребального пламени вился вокруг меня черный и едкий. Розовое облако придеми и выползало ко мне из дверного проема. Дым пробирался внутрь, облако же вытекало наружу, вынуждая меня понемногу отступать до тех пор, пока не ощутила горячее дыхание огня своим телом. Я вскочила, услышав грохот грома изнутри покоев принцессы Луны. Мозаика на потолке изменялась. Пухлые белые облака становились густыми и темными. Мгновение спустя в комнате Луны пошел дождь, внезапным потоком смывая розовое из воздуха. Я услышала бульканье из небольшого отверстия в полу. Отряхнувшись, я начала смеяться. Я посмотрела наверх и закричала «Спасибо!». Боги не услышали меня и ответили на мои молитвы. Или так? Или это был самый специфический дизайн для пожарной сигнализации из всех, что я видела? Поливаемая дождем, я стала осматривать комнату. Теперь найти переключатель стало куда проще. Я врезала по кнопке, затем повернулась в сторону единственного здесь окна и запрыгнула на полу развалившуюся кровать луны, дабы уберечь ноги от розовой воды, заливавшей весь пол. За окном раздались громкие хлопки и взрывы. Столб, сияющий золотого света, устремился в небо и рассвел в нем ярким букетом. Я выудила наружу розовый камушек, как раз вовремя, чтобы увидеть его мягкое затухающее свечение. Успех! Свет камня потух. и я увидела, что руна внутри выгорела, вытесненная чернеющим пятном. Я запрыгал на кровати луны, повизгивая от восторга. Внезапно за окном распустился еще один поток света, накрыв контерлот ярким ливнем всех цветов, переливающихся гривы Селестии. Я понимала, что фейерверков было больше, чем я могла видеть. Намного больше! На какой-то момент громоподобный грохот взрывов сравнялся с армией в целую сотню отстреливающихся стилхузов, а затем и превзошел ее. Я отошла от окна, желая вернуться к моим друзьям. И тут, на противоположной стене, я увидела их. Коллекцию статуэток министерских кобыл. Все шестеро. Собранные вместе, как они и должны были быть. Выстроившись в хрустальной шкатулке в витрине. Я поняла тогда, что только Луна и Спайк сохранили коллекции в целом виде. Даже Рерити разделила пони из своего набора, подарив себя своей сестре Светибыль. а Флаттершай она всегда носила с собой, куда бы ни направлялась. Я обернула шкатулку своей магии, забирая ее с собой. «Вы будете осматривать это все?» — с трепетом в голосе спросил Каламити. Наблюдатель сказал нам, что здание Министерства Крутости было предопределено под склады. Но я никогда не смогла бы себе это представить. Внутренние стены были выбиты, все здание было гигантской черной пустотой, заполнены бесконечными рядами ящиков, шкафов и металлических коробок. Ряды были разбиты на четкие разделы, раскинувшиеся вдоль здания. Ящики каждого раздела были окрашены определенным цветом. Маленькие ромбовидные светильнички, многие из которых перегорели, были подвешены к потолку с определенными интервалами. Эффект был словно смотришь сверху на радугу, находясь в усыпанном звездами черном небе. В виде это?» — Да, — сказал Вильвет Ремеди, глазея на эту картину. — А мы не можем просто... — Нет, — ответила я. — Это заняло бы целую вечность. Да мы никак не могли бы унести все это. — Ну хоть один ряд! — с мольбой в голосе спросил Каламити. — Нет, — я огляделась. — То, что мы ищем, находится за щитом. из за обороной здания. И я не думаю, что вообще в этом помещении. Это значит, что искомый объект, вероятно, под нами. Нам нужно прочесать тут все и найти путь вниз. — Ну, блин! «Вы какие-то неинтересные!» — пожаловался Каламити, улетая. Паерлайт тоже умчалась искать, оставив позади себя изумрудно-золотую полосу между тьмой и радуги. «Вельвет, задержись!» — сказала я, когда она и Стилхуфс рысью направились к желтой и зеленой секциями соответственно. Вельвет остановилась и повернулась ко мне, затем, не справившись с собой, стала позировать. «Тебе нравится?» — проворковала она. «Разве не прелесть?» Она была одета в отданную ей Каламити броню. Когда я впервые увидела ее в этом, мое сердце ёкнуло. Теперь же, когда она позировала, сердце мое пропустило еще удар. Она улыбалась, следя за моим выражением. «И ты предпочитаешь так?» Она приняла знойную, соблазнительную позу, и мое сердце пригрозило вообще остановиться. Я вдруг почувствовала жар. «Я... эм... вау!» Она просияла. «Блин, это было нечестно!» Я больше не должна была так думать о вельвет ремеди. Мне нужна хамэйдж. так как я выгляжу? Облизательно, проскулила я. Она невинно моргнула. Что ты сказала? Красиво. Я кашнула и покраснела. Очень, очень красиво. И бронировано. Что хорошо. Хорошо, что у тебя наконец-то есть броня. Она очаровательно засмеялась и встала. Ну, спасибо, Литл Пип. Посмотрев в точку, где полминуту пол назад был Каламити, она промурлыкала. — Надеюсь, у нашего летуна будет такая же реакция. — Прям железная леди пони, — сказала я, не отрывая от нее глаз. Вильветри Меди сделала фейс-хуф и покачала головой. — Я все ждала, что кто-нибудь это скажет. — И почему же это должна была оказаться именно ты, Литл Пип? Я начала понимать, что забыл, зачем попросил ее задержаться. — У меня тоже есть для тебя подарок. Она моргнула, опуская копыта. «Правда? Сегодня прям-таки мой день рождения!» Она смотрела, как я вынимаю узелок ткани, и немного бронящим тоном спросила, «Это оружие?» «Нет», — сказала я, слегка раненой ее реакцией. «Но это очень, очень особенное. Еще, ты должна пообещать мне, что не разделишь это и не удалишь ни единой части. Никогда!» Велитри смотрела уже с долей любопытства и легким волнением. «Обещай!» — потребовала я. «Это важно!» «Конечно, если пип. Я понимаю, это важно. По крайней мере, для тебя. Обещаю!» Я левитировала к ней узелок, разворачивая хрустальную коробочку, добытую из спальни принцессы луны. Велитри ахнула. Ее глаза немедленно нашли Флатершай. Она взяла своей магии коробочку, и я услышала ее резкий вздох!» Когда магия каждой из статуэток разом затопила ее. Когда в королевском замке я завладела шкатулкой, статуэтки не оказали на меня совершенно никакого эффекта. Но ведь в конце концов я уже обладала полным набором, и они уже дали мне то, что должны были дать. Я все еще поддерживала своей магией хрустальную коробочку на всякий случай, если вдруг статуэтки окажутся чрезмерным подарком. Глаза Вельвитри Меди расширились сначала с тревогой, потом с пониманием. Где? Спросила она, ее голос немного дрожал. На глазах ее были слезы. — Покой, принцесса Луны. Они были ее. А теперь твои. — И ты нашла? — Лишь кости, — сказала я печально. Их души были уже в другом месте. И больше я не сказала ничего. Конец седьмой части